«Ну что?» — спросил Егор, когда они миновали багажный терминал аэропорта. «Какие дальнейшие планы? Поедем в гостиницу или сразу отправимся на место действия?» «На место действия!» — ответила Ника, не колеблясь. Егор кивнул. На иной ответ он и не рассчитывал. «Станица Заречная находилась довольно далеко от города». Поэтому таксист заломил запредельную, как ему казалось, цену. Егор вяло поторговался, но скорее для приличия, чем в целях экономии, только лишний раз подивился тому, как отличаются представления о запредельной цене у жителя провинции и у жителя мегаполиса. Как говорится в одной рекламе, почувствуйте разницу. Егор почувствовал, и не только ценовую. Буквально через десять минут после приземления на ростовском аэродроме у него начала слегка кружиться голова, а перед глазами запрыгали черные кляксы. — Пустяки! — отмахнулась Ника после того, как Егор пожаловался ей на скачок давления. — Никакой это не скачок. Нормальная реакция отравленного организма на относительно свежий воздух. — Подойдите к любому работающему автомобилю, постойте немного возле выхлопной трубы, и все образуется. — Это не ваша острота, — пробурчал Егор, обиженный невниманием к своим проблемам. — Это не острота, — серьезно ответила Ника. — Это рецепт. Мы им пользуемся всякий раз, когда приезжаем в Крым на археологическую практику. — Помогает? — осведомился Егор, запихивая в багажник такси снаряжение. — Помогает, — ответила Ника. — Каких-нибудь пару дней на адаптацию, и все. Организм приспосабливается к нормальному воздуху. — Утешили, — пробормотал Егор. Но дышать возле работающей выхлопной трубы стало действительно легче. «Отдыхающие — Отдыхающие? — весело поинтересовался таксист, разглядывая их в зеркальце заднего вида. «Точно — Точно! — ответила Ника. Егор все еще не мог приспособиться к кислородному изобилию, поэтому предпочитал сидеть молча. Экономил силы. Тюбик восседал рядом с ним и пока тоже помалкивал. — Это хорошо, — одобрил таксист. — Жалко, что нет такой профессии. — Жалко, — поддержала Ника. — А чё ж к нам, а не к морю? — продолжал допрашивать слова водитель. — А вы против? — вклинился Егор. — Да нет. Ну и замечательно. Закруглил Егор беседу. Таксист обиделся и умолк. Ника неодобрительно покосилась на Егора и уткнулась в окно. До станицы они доехали молча. — Куда теперь? — сухо спросил таксист, когда они въехали на тенистую улицу, застроенную аккуратными домиками. Егор оторвался от спинки сиденья, наклонился вперед. Все здесь ему было смутно знакомо. Словно эту картинку он уже видел в другой прошлой жизни. Бабушкин дом должен находиться на этой улице только немного дальше, за поворотом. Впрочем, дом давно продан и принадлежит чужим незнакомым людям. — А может, поедем сразу на место? — шепотом спросила Ника. — Палатку поставим. Егор покачал головой. Дома он тщательно продумал маршрут. — Палатка — это хорошо? Но этого недостаточно. Должна быть какая-то связь с цивилизацией. Должен быть телефон, ибо его мобильник оказался вне зоны покрытия сети. Должна быть крыша над головой на случай незапланированного стихийного бедствия. В общем, нужно снять комнату, вернее, комнаты. — Мы выйдем здесь, — сказал Егор таксисту. — Хозяин, барин сухо ответил тот они вышли из машины разгрузили вещи егор рассчитался с водителем и тот уехал немного повеселевший ощупывая в кармане запредельную сумму что теперь спросила ника егор перенес вещи в тени ответил теперь вы останетесь здесь а я иду добывать нам жилье думаете получится спросила ника егор пожал плечами думаю да — А если не получится поставить палатку, мы всегда успеем. — Тогда зачем? — начала Ника, но Егор ее перебил. — Хотя бы для того, чтобы помыться с дороги. — Вы хотите помыться? — спрашиваете ответила Ника, смеясь. — Вот видите. Мы с вами люди, отравленные не только выхлопными газами, но и благами цивилизации. Так что попробуем их раздобыть, хотя бы в ограниченном объеме. — Идите, — сказала Ника, уселась на вещевой мешок и повторила. — Идите, ну! Егор повернулся к непривычно молчаливому тюбику. — Пойдешь со мной? — спросил он. Тюбик во нерешительности оглянулся на Нику. — Останусь, пожалуй, — сказал он неохотно. — Страшно оставлять барышню одну, мало ли что. И вздохнул. — Ну что ж, — одобрил Егор, — пригляди, я постараюсь управиться побыстрей Удач! — коротко ответил Тюбик. Развернулся и потрусил назад к Нике. Она обрадовалась, погладила Тюбика по кудрявой макушке. — Воды ему дайте! — крикнул Егор. «Хорошо — Хорошо! — ответила Ника также громко. Егор повернулся лицом к знакомой узенькой улице. На него навалилось странное чувство, которое люди называют ностальгией. Это была ностальгия по утраченному детству. Вот с этого дерева он один раз свалился вниз, здорово ободрав бока. Бабушка долго ворчала, доставая из него одну занозу за другой. А вот здесь раньше была водная колонка. Вода била прямо из-под земли, холодная необыкновенно чистая, вкусная. Интересно, а почему колонку убрали? Этот дом принадлежал старой учительнице. На заборе были горшочки с цветками, а вот теперь их нет. Да и учительницы, наверное, тоже. Следующий дом стоял наглухо заколоченным. Интересно, кто здесь раньше жил?» Егор напрягся, но не вспомнил. Он дошел до конца улицы, рассматривал дома, видневшиеся за деревянными заборами. Впрочем, кое-где заборы были уже кирпичными, и на одну подозрительно целилась в прохожих небольшая современная видеокамера. Триумф цивилизованного образа жизни. Егор, не торопясь, дошел до поворота, его удивило безлюдии царившие на станичной улице хотя сейчас же сезон уборочный наверное все в поле он дошел до последнего дома стоявшего немного особняком раньше здесь жил его хороший приятель степка Анисьин. с ним они бегали купаться на речку и ловить рыбу с ним как то раз соорудили костер чтобы запечь картошку ну и Попала от взрослых. Егор плохо представлял себе, что такое пожар в степи, но навсегда запомнил, как накостыляла ему по шее бабушка, обычно не одобрявшая таких примитивных методов воспитания. Дед стёпки Тарас, был в станице коневодом. Степка лошадями с детства болел. Умел с ними разговаривать так же просто и естественно, как с людьми. Хотя нет, с людьми это у него получалось не так хорошо. Степка вообще был персоной неразговорчивой. Интересно, он сейчас здесь живет или подался в город? Егор приблизился к дому, огороженному невысоким кирпичным забором. Забор доставал ему до груди и позволял разглядеть огромный двор, длинный сарай с окнами, а зачем сарай окна, добротный особнячок, построенный на месте ветхой саманной мазанки, ухоженные клумбы перед ним. Да, скорее всего, дом принадлежит какому-нибудь новоружскому. Уж слишком все добротно. Из сарая вышел человек, введя в поводу высокого рыжего коня. И Егор сразу же узнал старого приятеля, как будто они распрощались только вчера, перед уходом на боковую. Степка! Взрослый Степка был точной копией Степки-мальчишки, только выше ростом То же крутолобое лицо с носом веснущатым носом, те же серые глаза под удивленно задранными бровями, тот же ярко-коричневый загар, намертво въевшийся в кожу. Егор вздохнул от полноты нахлынувших ощущений. Положил подбородок на забор и принялся следить за старым приятелем. Тот водил коня по кругу, словно ритуал исполнял. Что ж, Степка в своем репертуаре. а Вот он остановил движение, наклонился, поднял переднюю ногу коня и внимательно осмотрел копыта присел на корточки осторожно ощупал лошадиное колено. Конь вздрогнул и попятился. стёпка поднялся на ноги, осмотрелся, язычно крикнул «Васька!». Из сарая выскочил мальчишка лет 12 похожий на Степку, как две капли воды. Егор сначала просто не поверил своим глазам. Ему показалось, что мальчишка выскочил не из сарая, а из его детства навсегда оставшегося в прошлом. Но мальчишку звали Васькой, поэтому Егор помотал головой и отогнал наваждение. Мальчишка приблизился к стёпке. Тот что-то принялся объяснять в полголоса, указывая то на лошадиное колено, то на свою руку. Сделал несколько вращательных движений, словно повязку накладывал. Мальчишка слушал внимательно и изредка кивал головой, «Делай!» — заключил Степка и передал повод мальчику. Тот повел коня назад в сарай, который, как догадался Егор, был конюшней.